Глава 12. Треугольник. Ваш потомок станет могучим наследником единой семьи двух сильнейших раз. Величайший говорил властно и неспешно, слегка растягивая слова, и речь его звучала будто рокот волн. И этот союз не будет подвластен никому. Никто не сможет его сломить. Моя сестра Аса из дома Кина и лорд Макс Алдок создадут величайшую семью в галактике. Думаю, нам не стоит откладывать ввиду сложившейся ситуации. Я так понимаю, внезапное бегство Тервинцев тоже дело рук моего будущего родственника. И он раскатисто расхохотался довольный собой. Да, я сумел убедить наследную герцогиню Велис, что ей следует убраться подальше от Накаташа. Моя фраза привела величайшего в ещё больший восторг. А ты ещё сомневалась, оселли, прогудел он на самых нижних регистрах. И пока я раздумывал о таком пустяке, как длинные уменьшительно-ласкательные формы имён у гнарфов, он просто взял и пригласил меня на свой флагманский корабль. чтобы познакомиться поближе и провести древнюю церемонию предназначения. Мой мозг, восстановившийся после этого неожиданного разговора, начал ускоренную работу, и вскоре я понял, что, в принципе, ничего страшного не случилось. Главное не спешить, а попытки использовать меня лишь упростят задачу по выведению гнарфов из игры. Вы даже не представляете, как я рад о величайший. Улыбнулся я, а начавшая уже пунцоветь Аса, Асиэль, закатила глаза, сверкнув белками. И у меня к вам встречное предложение. Внимательно слушаю тебя, Мак, патетически назвал меня будущий родственничек. Тьфу ты. Я думаю, мы сможем совместить приятное с полезным. проведя церемонию предназначения на поверхности Накаташа. Неплохая мысль, ухнул величайший. Но давай смотреть правде в глаза. Один мой флот и твой истребитель не смогут противостоять двум армадам. Он сказал двум, тут их гадалки ходить не надо. Он имел в виду флоты принцессы и советника Увосса, повстанцев затихших после смерти Озерова, но не улетевших. Он не воспринимал всерьёз. И ведь зря. В отличие от гнарфов, они-то смогли неплохо прокачаться, по крайней мере, если вспомнить уровень командира Иланы. Да, но я знаю, как пробраться на поверхность. Есть особая техника, которой я и победил новый корабль принцессы. Я решил зайти сквозь леви. Раз уж величайшего так поразил этот подвиг, то пусть думает, что сейчас я планирую его повторить. Так вот, с её помощью я могу создать защитный туннель, через который проберусь на поверхность. А потом, когда подключусь к защитной системе Накаташа, смогу открыть дорогу и вам. Вместе, освоив ресурсы Старой империи, мы быстро покажем всем, чего стоим. А. -а, -а. Из-за низкого баса величайшего это междометие прозвучало как теплоходный гудок. Но почему бы тебе тогда не провести нас тем же туннелем? Туннель будет узким и нестабильным, неожиданно вклинилась в наш эфир беспардонная Хасси. К счастью, пока её слова вроде бы ничего не испортили, наоборот, подтвердили мою позицию. Он выдержит только один истребитель. Это твоя служанка? С интересом спросил величайший Будущий капитан личной гвардии моей супруги. Не моргнув глазом, рявкнул я, заставив Асукино побледнеть, а Хасси недоумённо уставиться на меня. Что требуется от меня? Потеряв интерес к химере, уточнил величайший. Поддержите меня огнём, попросил я. Я прорвусь к арбите, а затем спущусь на поверхность и открою вам путь. Вот сейчас скользкий момент. И я, и Винценос Нагнарв понимаем, что его флот и минуты не продержится против кораблей империи. Но также мы оба знаем, что те не будут действовать сообща и скорее дадут победить кому-то другому, чем своему прямому конкуренту. В общем, по моей задумке, обе имперские фракции должны будут задержать друг друга. Лана после смерти командура вряд ли решится на активные действия, но ну Агнарфы Этим нужно будет только делать вид, что они меня прикрывают и стоять на одном месте. Ничего ведь сложного. В итоге пусть они считают себя частью победившей команды, а я буду уверен, что никто не сунется вслед за мной. Ну уже величайший, ты же тоже всё это понимаешь. Кроме того, что я не планирую потом ни для кого открывать проход. Я ждал ещё секунд 10 в гнетущей тишине. Но наконец, невидимый Игнарв ответил. Что ж, если бы не твой подвиг в битве с кораблём предательницы, я бы сомневался. Но сейчас я оказываю тебе свою поддержку. Тогда не будем медлить, скомандовал я больше сам себе и направил корабль в сторону орбиты на Каташа. Как же давно я этого ждал. Величайший не бросал слов на ветер, и действительно, флот Гнарфов начал боевое перестроение. И пока две противоборствующие версии империи в недоумении раздумывали, что происходит и как им на это реагировать, я рванул истребитель в сторону орбиты с поджидающими нас боевыми дроидами. Да, равновесие сил на орбите сместилось, и я словно бы выпал из него, оставленный на произвол судьбы. Один против всего орбитального корпуса дроидов. Когда-то я считал подобных противников проблемой. Сейчас просто радуюсь, что мне никто не мешает. "Хасси", крикнул я и кинул Химере снятую с руки перчатку пылающих дланей. Я ещё до конца не разобрался в конфигурации поля, что она предлагала использовать для более быстрого прорыва. Так что пусть сама и воплощает в жизнь свою же идею. Да, делиться перчаткой это риск. Но что-то мне подсказывает, что если девушка меня предаст, то у меня точно ничего не получится. Так пусть уж лучше я всё узнаю сразу. Если я высажу тебя здесь, ты сможешь построить туннель отсюда или нужно поближе тебя подвести? Лучше не привлекай внимания. Дальше я сама, спокойно ответила Хасси и прищурившись надела перчатку. На мгновение она замерла, словно оценивая новую доступную ей мощь, а потом неуловимым движением руки включила общий аварийный режим, заставив мой шлем захлопнуться. Мне успел я возмутиться, как Касси раскупорила одну из пробоен устроенных повстанцами, и как была без скафандра выпрыгнула в открытый космос. Ненормальная. Я показал химере большой палец. Она ответила и, используя какую-то неизвестную мне технику толчок, направила себя в самый центр скопления дроидов. Теперь мне остаётся только ждать, пока Хасси начнёт. Ну ещё можно рассматривать выведенное на главный экран её детальное изображение. А космос её к лицу